День Элантины. Глава 43. Нынешний день Элантины оказался самым неприметным за всю историю Меридианной империи. После недели Караваля, с его пылающими созвездиями и зреющим напряжением, все празднования по случаю дня рождения императрицы были отменены из-за того, что ее здоровье продолжало ухудшаться. Утром подданным сообщили о ее болезни, и потому вся Валенда пребывала в мрачном настроении. Даже солнце светило не так ярко. Казалось, оно с удовольствием пряталось за облаками. Виден был лишь один его лучик, заглядывающий в комнату, где сидели сестры Донателла и Скарлетт дранья. Телла чувствовала себя так, словно попала в мир, в котором ее сокровенные мечты и ночные кошмары сплелись в единый клубок. Мать множество раз являлась ей во снах, обычно тревожных и заканчивающихся одинаково. Полома снова и снова бросала дочь. Время от времени Телли снилось, что она возвращается. Эти видения походили друг на друга, как две капли воды. Она спит, а полома подходит и будит ее, нежным поцелуем, в лоб. Тогда она открывала глаза и обнимала мать за шею, испытывая неописуемую радость. Делле всегда казалось, что желание плакать идет рука об руку с потребностью смеяться, даря почти болезненное счастье, которое тяжело наваливалось на грудь, стесняя дыхание, затрудняя произношение слов. Теперь, когда ее мать вернулась, это чувство стало проявляться еще более отчетливо. Палома лежала на кровати Скарлет, умиротворенная, с бледными щеками, темными волосами и, неестественно, красными губами, похожая на сказочную спящую красавицу. Телла старалась не обращать внимания на слишком яркую окраску губ и кожи своей матери, напоминая себе, что в течение многих лет та томилась в плену карты и была не живой женщиной, а лишь изображением. «Отныне Полома свободна». благодаря младшей дочери. Одна эта победа должна была подарить Телле крылья, внушить желание парить по комнате, выпорхнуть из окна и кружить над стеклянным внутренним двором внизу. Но подобная мысль взбудоражила воспоминания о паре вытатуированных на спине крыльев, что неизбежно направила мысли к тому, о ком она не должна была думать, о легенда. Стоило ей произнести его имя, даже про себя, как кровь у нее в жилах вспыхнула. Она понятия не имела, куда он отправился после того, как оставил ее на ступеньках перед храмом звезд, и даже не хотела об этом думать. Не желала вспоминать каждую встречу с ним, каждое слово, которое он ей сказал, каждый взгляд, которым одарил, каждый поцелуй, которым они насладились. Воспоминания причиняли боль, жгли глаза, легкие и горло. Особенно тяжело ей делалось всякий раз, как она воскрешала в памяти их последние мгновения вместе. Продолжать думать о нем было похоже на слабость. Телла понимала, чтобы изгнать легенды из своих мыслей после всего ими пережитого, ей пришлось бы стать совершенно бесчувственной. Но она этого не хотела, однако и зацикливаться на нем тоже не стоило. Единственный способ перестать размышлять о нем состоял в том, чтобы сосредоточиться на своей матери, которая теперь здесь и в конце концов проснется. Телла не переставала изумляться тому, что Джекс сдержал обещание и вернул ей полому. Может, он все-таки влюблен в Теллу, и она и правда его единственная настоящая любовь. С другой стороны, служить объектом сердечной привязанности Мойры – штука опасная. Но сейчас Теллу волновали вовсе не боги и богини судьбы. Ведь Джекс ясно дал понять, что им потребуется куда больше времени, чем ее матери, чтобы очнуться от многовекового заточения в картах. Телла отерла лицо поломы, смоченной в холодной воде тканью, хотя могла бы этого не делать, ведь жара у той не было. Однако сама Телла чувствовала себя лучше, делая хоть что-то. «Со времени своего исчезновения она нисколько не постарела», — заметила Скарлет. «Это неестественно. Но едва ли можно считать естественным нахождение в плену карты», — резонно возразила Телла. Скарлет в ответ еще сильнее нахмурилась. Прошлой ночью, едва вернувшись во дворец, Телла плюхнулась на постель сестры и мгновенно заснула. А когда проснулась, увидела Джекса, внесшего на руках бесчувственную полому. Он не сказал, где ее нашел, намекнул лишь, что благодаря великой жертве Теллы она освободилась из плена карты. Телла надеялась, что хотя бы на этот раз сестра предпочтет не говорить об их матери. Однако довольно трудно игнорировать кого-то, кто лежит прямо здесь, в комнате, да еще и выглядит проклятым. Скарлет безжалостно допрашивала Теллу, пока та во всем не призналась. Скарлет болезненно восприняла большую часть рассказа сестры, особенно то, что она заняла место поломы внутри карты. Умоляя Теллу никогда больше не рисковать подобным образом, Скарлетт обратила свой гнев на их мать и распалилась до такой степени, что была не в силах смотреть на полому, не хмурясь. Телла не порицала сестру, понимая, что гневом та прикрывает собственное чувство вины, ведь она не знала о стольких вещах, происходивших во время караваля, который на этот раз был самым что ни на есть, настоящим. Но Скарлетт едва ли стоило терзаться. Еще более удивительно, что и Телла не могла заставить себя сожалеть ни о чем содеянным. Однако ей не следовало так сильно увлекаться легенда, о котором, к счастью, сестра предпочла не упоминать вовсе. Телле было любопытно узнать, раскрыл ли Хулиан Скарлетт, что Данте и есть легенда. Сама Телла, как оказалось, физически не могла об этом говорить. Скарлет поделилась с младшей сестрой решением о том, чтобы дать Хулиану еще один шанс. В подробности она вдаваться не стала, понимая, каковы сейчас чувства Теллы касательно легенда и караваля. Однако Телла не сомневалась. Сестра не удовольствовалась бы одними жаркими взглядами и поцелуями и не простила бы Хулиана так просто. Следовательно, он все же раскрыл ей истинную личину легенды, хотя прошлой ночью она этого и не показала. «Давай-ка сыграем в карты», — предложила Телла. «У тебя есть обычная колода?» Она выдвинула ящик, стоящий у кровати Скарлетт, тумбочки. «Нет». Скарлетт так и подскочила на месте. Не отреагируя сестра так бурно, Телла, возможно, закрыла бы ящик, не приглядываясь к его содержимому. Но крик Скарлет распалил ее интерес. В ящике лежала книга в дорогом переплете из красной кожи, из-под которой выглядывало не менее красивое письмо. «Что это?» Телла вытащила конверт из-под книги, он был адресован Скарлет. Указанный обратный адрес оказался Телли незнакома, вот написанное над ним имя, напротив, хорошо известно. «Граф Николя Дарси». Телла в молчании села, решив, что поддаться эмоциям отнюдь не лучшая идея. Скарлет покраснела до корней волос. «Я все объясню», — сказала она. «А я считала, что ты хочешь дать Хулиану еще один шанс». «Так и есть, но и Николя заслуживает того же». «Николя?» «Выходит, к своему бывшему жениху ты теперь обращаешься просто по имени?» Телла продолжала цепляться за призрачную надежду, что сестра шутит, намереваясь отплатить ей той же монетой, хранимые от нее секреты. «Хотя, если все это правда, напряженные взгляды, которыми Скарлет и Джекс обменялись в саду, теперь обретали смысл. «Значит, вот кого ты хотела отыскать с помощью Джекса. Джекс сказал тебе, что я обращалась к нему за помощью». Скарлет казалась удивленной, как будто действительно доверяла принцу сердец. «Я видела, как вы с ним выходили из одного экипажа прошлой ночью», — призналась Телла. Скарлетт прижала руки к щекам в попытке скрыть румянец. «Я разыскала его после твоих слов о том, что он смог найти нашу мать. Я и сама пыталась искать Николя, но безуспешно». Попросив Джекса о помощи, я также, воспользовавшись возможностью, расспросила его намерениях в отношении тебя. «Правда, он не был со мной честен». — Едва ли нам с тобой пристало порицать кого-то за нечестность, — огрызнулась Телла. — Я хотела рассказать тебе о Николя, просто ждала подходящего момента. Скарлетт бросила взгляд на мать, молчаливое напоминание о том, что не только у Скарлетт были секреты. — Я бы не стала утаивать от тебя подобное, просто знаю, что он тебе никогда не нравился. И сейчас ничего не изменилось. Как по мне, ты совершила ошибку, вступив с ним в переписку. Тебе не о чем волноваться. — заверила Скарлет, Я же не собираюсь выходить за него замуж. И все же была бы тебе признательна, если бы ты не стала ничего говорить об этом Хулиану. Полагаю, небольшое соперничество пойдет ему на пользу. — Так вот в чем дело, — ошеломленно воскликнула Телла. — Ты хочешь, чтобы граф с Хулианом боролись за тебя? — Я бы не стала называть это борьбой, — возразила Скарлет. Не буду же я заставлять их совершать в мою честь подвиги. С другой стороны, откуда мне знать, что Хулиан в самом деле мне подходит, если ни с кем его не сравнивать? Я-то думала, что ты будешь мной гордиться. Как-никак, именно ты всегда побуждала меня принимать собственные решения». Скарлетт ухмыльнулась, и Телла подумала, что она очень похожа на хитрую кошечку, которая только что научилась выскальзывать из дома незамеченной, чтобы исследовать лежащий за пределами привычных домашних стен мир. Телла всегда считала, что сестра ее недооценивает, а теперь выходит, что она сама недооценила Скарлетт. Упоминание о графе пришлось Телле не по душе. Хоть она больше и не доверяла картинам будущего, которые показывал Оракл, когда речь зашла о Николя Дарси, у нее появилось ужасное предчувствие. Его письма всегда казались чересчур совершенными, а сам он по ним представлялся идеальным аристократом. Но в реальной-то жизни безупречных людей не бывает, Наверняка он либо ужасный, скучный тип, либо и вовсе мошенник. И все же, несмотря на сомнения, Телла гордилась сестрой за то, что та сделала такой смелый выбор. «Скарлетт, я...» Вдруг по всему дворцу разнесся колокольный звон, протяжный, низкий, исполненный печали. Этот скорбный глаз заставил Теллу содрогнуться, и она тут же позабыла все, что хотела сказать. «Вовсе не таким звуком отмечается наступление нового часа. Нет...» Это траурные колокола, выводящие надрывную песнь утраты. Мать-сестер зашевелилась в постели. Колокольный звон не заставил ее очнуться от своего проклятого сна, но явно потревожил. В перерывах между мрачной мелодией Телла услышала, что в коридоре суетятся. Торопливые шаги, возбужденные голоса, безудержное рыдание. Тут-то она все и поняла. Императрица Элантина умерла. Телла встречалась с правительницей всего дважды, но испытала неожиданно мощный прилив эмоций при мысли о том, что ее земная жизнь окончена. Глаза навсегда закрылись, а тело обмякло. Скарлет должно быть, еще не поняла, что случилось. Просто не догадалась. Она поднялась с места и открыла дверь как раз в тот момент, когда мимо пробегала служанка. «Что за суматоха?» — спросила она. «Ее величество скончалось». подтвердила девушка. «Говорят, что новый наследник, ее пропавшее дитя, вот-вот впервые явит себя с вершины золотой башни. Все спешат в стеклянный двор, чтобы посмотреть. Вы, наверное, сможете увидеть его прямо из своего окна». Служанка унеслась прочь, а Телла пересекла комнату, чтобы пошире раздвинуть занавески на самом большом окне. Внутрь хлынул свет, густой, как мед и очень яркий. Солнце, наконец, выглянуло из-за облаков и, судя по всему, решило наверстать то время, когда ленилось днем. Траурные колокола еще звонили, отчего сияние светила представлялось неправильным. Двор и вправду быстро заполнялся людской толпой. «Поверить не могу, что императрица мертва», — сказала Скарлет. «Она бы тебе понравилась», — пробормотала Телла. «Она обнимала меня так, как мне всегда хотелось, чтобы обнимала наша бабушка Анна». «Анна тебя обнимала?» «Всего один раз», — призналась Телла. «И поверь мне, ты ничего не упустила». Телла не плакала, когда бабушка Анна умерла. Хотя эта женщина приложила немало усилий, чтобы вырастить внучек, Телла никогда не испытывала к ней привязанности. А вот императрица ей в самом деле нравилась. Их знакомство было кратким, но Элантина помогла ей многое переосмыслить. Если бы их пути никогда не пересекались, мать Теллы и Скарлет могла бы до сих пор томиться в плену карты». Телла вытянула шею, глядя через стеклянный двор на золотую башню, все окна и балконы которой были открыты. Слуги и служанки бросали с них лепестки черных цветов на собравшуюся внизу толпу. Этот траурный обычай оказывал еще более гнетущее воздействие, чем звон колоколов. Цветочный дождь не шел лишь с одного балкона. С него гордо реяли темно-синие флаги с ярким белым гербом меридианной империи. А в центре стояла одинокая фигура. при виде которой у Теллы волосы на голове встали дыбом. Хоть она и не могла отчетливо разглядеть его лицо, зато хорошо видела высокий черный цилиндр. Это легенда, в том не может быть сомнений. Негодяй. Телла знала, что он полон секретов, но чтобы настолько. Ничего подобного у нее и в мыслях не было. Он выдал себя за пропавшего ребенка Элантины. Вот почему он оставил ее на ступеньках, как только начался фейерверк. Он ушел, чтобы посмотреть его вместе с императрицей. С другой стороны, решила Телла, он все равно бы ее бросил. Хоть это было совершенно неуместно, Телла не могла сдержать смех, клокочущий у нее в груди и рвущийся наружу. Она-то думала, что сама была ключевой фигурой караваля, но легенда, конечно же, играл не в одну игру разом. Он прибыл в Валенду не только для того, чтобы уничтожить Моер и забрать себе их силы, Он выбрал этот город в качестве игрового поля, чтобы претендовать на трон.